Я вернулся на фривей и поехал мимо стоянки отдыха вплоть до пересечения, где должен был повернуть направо к Бейкеру. Не успел я приблизиться к повороту, как увидел... О, господи боже! Это он, тот самый хичхайкер, которого мы подобрали и затерроризировали по дороге в Вегас. Сворачивая, я сбавил скорость, и наши глаза встретились. Я было махнул ему рукой, но увидев, что он опустил свой большой палец, подумал... Нет, это лишнее. Черт его знает, что этот парень о нас наплетет, когда в конце концов доберется до города. Ускорение. Моментально убраться с глаз долой. Мог ли я быть уверен, что он меня узнал? Но машину трудно не заметить. И зачем он вообще вернулся обратно на дорогу? Внезапно в этом богом забытом городке у меня объявились два личных врага. Легавый из ДПК как пить дать заметет, если я попытаюсь прорваться в Лос-Анджелес. А этот чертова паскудина хич -хейкер. если я останусь, устроит на меня жестокую облаву. Хвала Всевышнему, Сэм! Вот он, тот парень, о котором нам втюхивал малыш. Он вернулся. Куда ни подайся, везде кошмар. И если добродетельные хищники этого захолустья соберут, наконец, все истории воедино, а они соберут, что неминуемо в таком маленьком городке... а не душу из меня вытряхнуть. Я счастливо отделаюсь, если выберусь из города живым. Злобные аборигены вымажут дегтем, обваляют в перьях и поволокут к воронку. Так оно и есть. Кризис. Я промчался через город и нашел на северной окраине телефонную будку между станцией Синклер и... да... королевским обедом. Я заказал срочный разговор за счет абонента со своим адвокатом в Малибу. Он тут же ответил. «Они засекли меня!» – кричал я. «Я попал в ловушку на каком-то вонючем перекрестке в пустыне. Бейкер называется. У меня не так много времени. Эти мудаки сжимают вокруг кольцо». «Кто?» – воскликнул он. «От твоих слов отдает поной. «Ты скотина!» – продолжал я вопить. «Сначала я влетел с ДПК, а потом нарвался на того пацана. Мне нужен адвокат, немедленно!» «А что ты вообще делаешь Бейки? спросил он. «Ты получил мою телеграмму?» «Что? Нахуй телеграмму, я попал в беду!» «Предполагалось, что ты будешь в Вегасе», — сказал он. «У нас заказан номер во Фламинго. Я уже собирался отправиться в аэропорт». Я тяжело осел в будке. Это было ужасно. Звоню своему адвокату в момент чудовищного кризиса, а этот козел удолбался в усмерть, чертов овощ. Безмозговый подонок!» — поровыл я. «Я тебе задницу за это надеру!» Все дерьмо в машине твое. Ты это понимаешь? Когда я закончу здесь давать показания, тебе исключат из корпорации адвокатов. Безмозлый гондон! Заорал он в ответ. Я послал тебе телеграмму! Ты должен освещать конференцию окружных покупов! Я все устроил! Взял на прокат белый Кадиллак с откидным вехом! Все договорено! Какого черта ты вытворяешь посреди этой ебаной пустыни? Неожиданно я вспомнил. Да, телеграмма! «Совершенно верно, я пришел в себя. Вся ситуация мгновенно пронеслась у меня перед глазами». «Не бери в голову», — сказал я. «Это просто большая шутка. На самом деле я сижу у бассейна во Фламинго. Говорю с переносного телефона. Какой-то карлик вынес его из казино. У меня неограниченный кредит. Усек?» Я тяжело дышал, чувствуя, как подкатывает психоз. Капли пота стекали на телефонную трубку. «И вообще не приближайся к этому месту», — выпалил я. «Иностранцам здесь не рады!» Повесил трубку и заспешил к машине. «Ладно», — думал я. «Вот так все и происходит в этом мире. Вся энергия подчиняется прихотям великого магнита. Какой я был дурак, что осмелился пренебрегать им!» «Он знал! Он все это время знал!» «Именно он подставил меня в бейкере!» «Я уже достаточно далеко проехал, и он решил меня подколоть, перекрыв все пути к бегству!» «Столкнул сначала с ДПК...» а потом с презренным призраком хичхайкера, погрузив меня в страх и смятение. Никогда не противоречь великому магниту. Я сейчас это понял. И с этим пониманием пришло ощущение почти полного облегчения. Да, я возвращаюсь в Лас-Вегас. Наебать пацана и сбить с толку ДПК, отправившись снова на восток вместо запада. Пожалуй, это самый изощренный ход в моей жизни. Вернуться в Вегас и вписаться на конференцию по наркотикам и наркотическим веществам. Я и тысяча свиней. Какие вопросы? Самоуверенно двигай прямо в их логово. Зарегистрируйся во Фламинго и потребуй, чтобы тебе в момент доставили белые Кади. Делай это правильно. Помни о Горацио Элджире. Я осмотрелся и заметил здоровую красную вывеску. пиво. Замечательно. Я оставил акулу в телефонной будки и, пошатываясь, перебрался через автостраду к этому хозяйственному сараю. Из-за штабеля цепных колес угрожающий вырос какой-то еврей и спросил, что мне надо. «Эль Балантайн», — сказал я, — «очень мистически тонкий напиток, неизвестный между нью йорком и Сан-Франциско». Он принес его холодный как лед. Я расслабился. Внезапно все оказалось правильным. В итоге я получил передышку. Улыбаясь во весь рот, ко мне подошел бармен «Куда вы направляетесь, молодой человек?» «В Лас-Вегас», — ответил я Его улыбка стала еще шире «Великий город этот Вегас, вам он принесет удачу, у вас походящая внешность» «Знаю, я тройной скорпион» Он выглядел довольным «Это отличная комбинация, вы не можете проиграть» Я засмеялся «Не беспокойтесь, на самом деле я окружной прокурор из округа Игнота» «Просто еще один добропорядочный американец, как и вы сами». Улыбку как ветром сдуло. Понял ли он? Я не уверен. Но это не имело никакого значения. Я возвращался в Вегас. Выбора у меня не было.